А его самого даже не задело. Этого никогда не учтешь. «Кузьма», — сказал вдруг Беденко со своей койки натужным голосом тяжелобольного человека. «Слышишь, Кузьма, а где же сержант Егоров?» «Сержант Егоров нынче дежурный», — ответил Горбунов. «Пошел посты проверять». «Поди, скоро вернется». Грозился к чаю поспеть. «Так», — сказал Беденко, и закряхтел, как от зубной боли. В этом кряхтенье явно слышалась просьба посочувствовать. «Ты что маешься?» — равнодушно сказал Горбунов, всем своим видом показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой холодной вежливости. «Пошло на все к черту!» — вдруг опять мрачно сказал Беденко. «Выпей чаю», — сказал Горбунов.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 Толковый ребенок с вялой улыбкой, сказал Беденко. Да уж видно, что толковый, коли такого профессора объегорил. Ты все же расскажи, Вася, путем, как дело-то было. Убежал и убежал, чего там рассказывать. А все-таки, ты, брат, всю правду докладывай, все равно дознаемся. А пошло-на к черту, сказал Беденко, безнадежно махнув рукой, отправился на свою койку, лег к стене лицом, и больше ничего от него добиться не удалось. И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия. Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров 5 как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувырнувшись в мох.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 «Эй, эй!» — отчаянным голосом закричал и Но Ваня даже не оглянулся. Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил, сломя голову по кустами кочкам, пока не скрылся в пестрой чаще. «Ваня!» — крикнул Беденко, приложив громадные свои руки ко рту. «Пастушок! Погоди!» На Ваня не откликался, и только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку аои -ао «Ну, погоди, чертенок», — сердито сказал Беденко и попросил водителя чуток подождать, —